Дверь приоткрылась, и фельдшер позвал с е м ё н а Я еще приду, Петя, а то фельдшер торопит уж. с е м ё н наклонился и хотел поцеловать брата, но тот слабым движением руки как бы заслонился от него и повернулся лицом к стене. Так они и расстались, разделенные неодолимой гранью. — Пусть ложь, пусть заблуждение, но надо жить, — как бы споря с судьбой брата, — думал с е м ё н жить правдой жизни, силой самой жизни, не надеясь на будущее ни там, ни здесь. И все-таки, как бы не успокаивал себя с е м ё н знакомая давящая тяжесть виноватости не покидала его. Ему опять думалось, что он мог, но не отвел беды от человека и теперь будет страдать от вечного укора. Через неделю Петра схоронили. Все эти дни с е м ё н жил, как в глухом тумане. Ходил, ел, спал, что-то делал, о чем-то думал, все неосознанно и беспамятно. Бабки и бабы ф ё к л е н ы й подруги с умным и спокойным опытом распоряжались в доме. И с е м ё н слушался их, не вникая в то, что он делал по их указаниям, о г л у ш е н н ы й внезапной и глубокой печалью. Мать Фекла, то ли не осознав глубины своего горя, то ли вернее сказать, все еще не могла поверить в него, крепилась. Но когда ей сказали, что церковь не берется отпевать Петра, наложившего на себя руки, осела как подкошенная. Все признаки старения, надежно заслоненные силой ее здоровья и духа, почти незаметные в ней до сих пор, вдруг проступили так явно, что она на глазах сделалась черной, И сгорбленной старухой. Матвей л и с а в а н копавший с мужиками могилу, Услышал от них, что крестника собирается хоронить без попа. Возмутился, бросил лопату и пришел к ф ё к л е «Неладно вы, — у д у м а л и с парнем, — Кто вам вырешил хоронить его без отпевания? А ли у него вместо души банная мочалка? Слезы твои, матушка ф ё к л а святые?» Да Богу не слезы, а дела наши нужны. А теперь слушай. Неси разом фунта 3 а то и 4 масла. Неси и не греши. Я сам пойду к отцу Феофилу. Он душевный поп, живет по правде. Ведь оно как было-то? Крестник мой, царствие ему небесное. Петр случаем отравился. Хотел испить лекарствия, да ошибся бутылкой. С кем беды не живет? Свою смертную чашу никто не угадывал. Все село скажет, нету греха за парнем. Да откажись-ка он, отец Феофил, я его в консисторию самолично представлю. Неси масло, матушка, живой ногой. Вернулся Матвей л и с а в а н через час и передал, что священник, отец Феофил, согласился отпеть усопшего раба Божьего Петра в приходе. Тем и живы люди, что даже в самой неизбывной беде ищут и находят утешение. Так и у ф ё к л ы отлегло немножко на сердце, когда она узнала, что сын ее будет похоронен как христианин по дедовским заветам. Горе матери, давившей ее двойным гнетом, не убавилось, но и не казалось тяжелее, чем бывает у других, кто терял близких. Глава 18 После смерти Петра в доме Огородовых сделалось пусто и выморочно. Погода установилась жаркая, какая обычно приходится на конец пролетия. Не хотелось и заходить в дом, где стойко пахло пихтой и ладаном. где каждый ловил себя на обманных шагах и голосе Петра. Но мать ф ё к л а больше не плакала, безотчетно сознавая, что в жизни Петра наступила та важная перемена, которая ждет каждого, как самая большая награда за муки на белом свете. Постояльца Исаия Сысоича затребовали в уезд помочь земской управе составлять полугодовые отчеты. Мать Фёклу взял к себе погостить старший сын Андрей, чтобы она меньше тосковала на чужом подворье. Катя уводила её с собой в лес за грибами и ягодами. То ломали на зиму веники, то собирали целитные травы, которые выстаивали последние дни перед зрелостью. Семён взял три подряда на оковку новых телег и работал в своей ветхой кузнице без малого день и ночь. В один из таких дней рано утром в кузницу к с е м ё н у пришел сам староста в тяжелых яловых сапогах, широкой парусиновой рубахе под солдатским ремнем.